Наткнувшись на взгляд, я исправилась. «Лорд Дагон. «Иржи, еще раз назовешь меня, ваше величество, и я прикажу тебе обращаться ко мне по имени и на ты!» Нахмурился в мнимом гневе. «Э, его величество!» «Демоны! Ну не могу я! Не могу и все! Я выросла с мыслью, что император — это кто-то ужасный, страшный в своем гневе и еще более опасный в своей милости, от которой неизвестно чего ожидать».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 Мне безумно интересно, как он целуется. И не потому, что любопытно сравнить с Яном. Откровенно говоря, наш первый поцелуй с некромантом я вообще не помнила, так как была тогда пьяна до абсолютной невменяемости и в полной потере памяти. А второй? В тот момент меня сначала очень волновал вопрос, мешает ли борода. А когда выяснила, что таки не мешает, а только щекочется, и собралась получать удовольствие же от самого поцелуя, нам помешал лорд Дагорн.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 Пока все следы не затоптали. Может, они что-нибудь и найдут. Взяв в руки картины, император открыл портал, кивнул на прощание и поспешно ушел, оставив нас с братом в растерянности. Но «Ну Грег Хмуро смотрел на меня. Поссорились? Нет, он меня поцеловал. О, обалдел брат и перевел взгляд на мои губы, которые все еще горели. Вот же Улис. И как?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 Поддержи и не оставь нас в этой авантюре, ведь ты помогаешь не только гонщикам, но и авантюристам всех раз, хоть темным, хоть светлым. Москва, март 2014 год.